слышались нетерпеливые гудки клаксонов. Впереди угадывался центральный парк, отчетливо виднелись только дорожки, обозначенные фонарями. За парком улицы Уэссайда стекали к гудзону. Точечные огоньки судов связывали Нью-Йорк с берегами Нью-Джерси. Дальше на самой окраине виднелся мост Джорджа-Вашингтона с высокими пролетами, ярко освещенными прожекторами, цепью ярких белых бусинок. По многорядному мосту двигался поток автомобилей, свет их фар сливался в светящиеся полосы, стремящиеся прочь от города. «Люди едут домой», — подумала Адунов. «Красивый вид, правда?» тихо сказала Денис. «За этими огнями могут скрываться самые отвратительные вещи, но все равно восхищаешься красотой. Мне очень нравится вид Нью-Йорка, особенно по вечерам». «Ты никогда не думала о том, чтобы вернуться?» спросила Донал. «Я имею в виду Берлингтон». «Вернуться, чтобы жить?» «Да». «Никто и никогда не может вернуться», – неторопливо ответила Денис. И «Это одна из немногих вещей, которые я твердо усвоила. и Я не имею в виду именно Берлингтон, что касается и всего остального времени, людей, мест. Ты можешь вернуться в какое-нибудь место, возобновить прерванное знакомство?» «Но оно уже не будет прежним, так как за прошедшее время люди стали чужими. Мы не можем принадлежать прошлому, потому что ни один человек не стоит на месте. Он постоянно меняется». Она помолчала. «Мое место теперь здесь. Не думаю, что я когда-нибудь покину Нью-Йорк. Наверное, звучит очень нереалистично». «Нисколько», — сказал он. «Ты говоришь очень мудрые вещи», – она положила руку ему на плечо. «Давай выпьем еще по коктейлю, а потом можешь угостить меня ужином». Они отправились на занят, небольшой, но очень уютный ночной клуб на Пятой Авеню. Когда они, потанцевав, вернулись за стол, Денис спросила, «Ты надолго в Нью-Йорк?» через три дня мне надо вернуться в берлингтон ответил он она наклонила голову «Э, чего так скоро я же работаю улыбнулся одонол мои пациенты надеются снова меня увидеть да и в администрации клиники очень много дел думаю мне будет тебя не хватать сказал денис мгновение Он раздумывал, потом повернулся к ней всем телом. «Ты знаешь, что я ни разу не был женат?» «Да», – она серьезно кивнула. «Мне 42 года», – сказал он, – «к этому возрасту. Если человек живет один, вырабатываются привычки и складывается образ жизни, который ему самому трудно изменить, а другому человеку также трудно принять» он помолчал. «Я пытаюсь объяснить, почему со мной, возможно, будет трудно ужиться». Денис положил ладонь на руку Донала. «Кент, дорогой, я могу спросить одну вещь?» Она едва заметно улыбнулась. «Это следует понимать как предложение руки и сердца?» У Донал рассмеялся. Его охватило бесшабашное, веселое мальчишество. Теперь, когда ты это сказала, думаю, что следует принимать именно так. Денис ответила не сразу. Когда она наконец заговорила, У Донал почувствовал, что она пытается выиграть время. Э, я плещена. Но не слишком ли ты торопишься? Мы ведь едва знакомы. «Я люблю тебя, Денис», — просто сказал он. Она испытывающе посмотрела на него. «Я тоже смогла бы тебя полюбить», — призналась она, потом добавила, медленно подбирая слова. «Сейчас все мое существо хочет сказать «да» и вцепиться в тебя обеими руками, мой дорогой». Но внутренний голос нашептывает мне «Будь осторожна, когда ошибешься хотя бы раз, становишься осмотрительной, чтобы не наступить на те же грабли». «Да», — сказал он, — «я хорошо тебя понимаю. Никогда не разделяла популярную идею о том, что можно избавиться от партнера и быстренько забыть о нем» так а выпитой желудочной таблетки это одна из причин того что я до сих пор не оформила развод это будет трудно на самом деле нет я могу развестись в неваде или в каком нибудь подобном месте но есть еще одно обстоятельство ты живешь в берлингтоне а я в нью йорке «Ты говорила серьезно о невозможности возвращения в Берлингтон?» Осторожно спросил он. Она подумала, прежде чем ответить. «Да, серьезно. Я никогда не смогу жить там. Не стоит притворяться, Кент. Я слишком хорошо себя знаю». Официант принес кофе и разлил его по чашкам. «Мне так хочется побыть с тобой наедине», признался Содону. «Почему бы нам не уйти?» – тихо предложила Денис. О'Донал попросил счет, расплатился и помог Денис одеться. Швейцар вызвал такси, и О'Донал назвал шоферу адрес Денис. Когда они уселись на заднем сиденье, Денис сказала, «Мой вопрос может показаться тебе эгоистичным, но ты никогда не думала о практике в Нью-Йорке». «Да, как раз об этом я сейчас и думаю». Он продолжал думать об этом, когда они поднимались в лифте на двадцатый этаж. «Почему бы не переехать в Нью-Йорк?» – спрашивал он себя. «Здесь превосходные клиники. Нью-Йорк – город медиков. Устроиться будет нетрудно. Сравнительно легко будет начать и частную практику. У меня отличный послужной список. В Нью-Йорке есть друзья, которые дадут необходимые рекомендации. Что удерживает меня в Берлингтоне? Неужели я должен прожить там всю жизнь? Не настало ли время поменять обстановку? Незаменимых людей нет, и я не женат на клинике трех графств. По некоторым вещам я стану скучать. Мне будет не хватать строительства и созидания, людей, с которыми я сработался. Да, я многого достиг в Берлингтоне, никто не посмеет этого отрицать. Но Нью-Йорк – это Денис. Разве она не стоит всего этого?» На двадцатом этаже Денис сама открыла дверь квартиры ключом. Слуги в холле не было. Они одновременно, не сговариваясь, пошли на террасу. «Кент, не хочешь выпить?» – спросил Денис. «Может быть, потом», — сказал он, — и потянулся к ней. Она приникла к нему, и губы их встретились. О, обнял ее, ощутил, какое податливое у нее тело, но вскоре она мягко отстранилась. «Кент, а мне надо о многом подумать», — в ее тоне сквозила озабоченность. «И что же это за вещи?» — недоверчиво спросил он. «А ты очень многого обо мне не знаешь», – ответила Денис. «Во-первых, я страшная собственница. Тебе это известно?» «Не сказал бы, что меня это сильно пугает», – ответил он. «Если мы поженимся, ты будешь нужен мне весь, весь целиком. Я ничего не смогу с собой поделать. Я не смогу делить тебя ни с кем, даже с клиникой». Он рассмеялся, думая, что мы сможем найти компромисс. Другие же его находят. Она повернулась к нему спиной. «Когда ты так говоришь, я тебе почти верю». Она помолчала. «Скоро ты снова приедешь в Нью-Йорк?» «Да». «Как скоро?» «Как только ты меня позовешь», — ответил он. Она, не раздумывая, подошла к нему, и они снова поцеловались. Но тут в гостиной раздался звук, открывающиеся двери, и загорелся свет. Денис отстранилась от Удонула, а еще через мгновение на террасе появилась маленькая фигурка в ночной пижаме. «Мне показалось, что здесь кто-то разговаривает». «Я думала, ты уже давно спишь», — сказала Денис. «Познакомься, это мистер Удону». Потом она обратилась к Доналлу. «Это моя дочь Филиппа». И с чувством добавила, «половина моих невозможных двойняшек». Девочка посмотрела на Доналла с нескрываемым любопытством. «Привет», – сказала она, – «я много слышала о вас». Вот Доналл вспомнил, как Денис говорила, что ее детям по семнадцать лет – Девочка не выглядела на свой возраст. Она еще не сформировалась, но двигалась с неподражаемой грацией, а осанкой очень напоминала мать. «Привет, Филиппа. Прости, что мы тебя потревожили». «Я не спала. Читала». Девочка посмотрела на книгу, которую держала в руке. «Это Герик. Вы его читали?» «Едва ли», — ответила Доннелл. «На медицинском факультете остается мало времени на поэзию, а потом у меня так и не дошли до нее руки». Филиппа раскрыла книгу. «Я нашла здесь одно место. Оно написано словно для тебя, мама». Она начала читать с чувством, выговаривая слова, модулируя интонации, но при этом без всякого напряжения. Нет права лучше ранних лет. Жар крови, сердцем младость. С годами меркнет жизни цвет. И время гасит радость. Так торопись, пока юна в объятиях супруга. Навек пройдет твоя весна. Придут тоска и вьюга. Я уловила твою мысль. — улыбнулась Денис и повернулась к донолу Могу сказать тебе, Кент, что дети все время уговаривают меня снова выйти замуж. — Мы просто думаем, что так для тебя будет лучше, — вставила Филиппа и закрыла книгу. «Они говорят, что делают это из сугубо практических соображений», продолжал Денис. «На самом деле они оба возмутительно сентиментальны», она посмотрела на дочь Филиппа. «Что, если я выйду замуж за доктора Удоннелла?» «Он сделал тебе предложение?» Филипп живо проснулся интерес. Не дожидаясь ответа, она воскликнула. «Конечно же, выходи!» «Это зависит от многих вещей, моя дорогая», — сказала Денис. «Остается сущий пустяк. Оформить развод». «А, это...» «Папа очень неразумно относится к этому вопросу. Но зачем вам ждать?» — она посмотрела на Удонула. «Почему бы не начать жить вместе? Тогда все доказательства будут лицо и маме не придется ехать в это ужасное Рено». «Бывают моменты, когда я начинаю сомневаться в полезности прогрессивного образования. Надеюсь, это все?» – она подошла к Филиппе. «Доброй ночи, дорогая!» «О, мама!» – сказала девочка. «Иногда ты бываешь такой допотопной!» «Доброй ночи, дорогая!» – твердо повторила Денис. Филиппа обратилась к Донулу. «Кажется, мне придется уйти!» «Мне бы очень приятно познакомиться с тобой, Филиппо», — сказал он. Девочка подошла к нему. «Если вы станете моим отчимом, то я, наверное, могу вас поцеловать». «Думаю, что в любом случае стоит попробовать». Он наклонился к Филиппе. Она поцеловала его в губы, отступила на шаг и озорно улыбнулась. «Вы очень интересный человек» обратилась к матери мама не вздумай его упустить филиппа в голосе дениза звенела сталь девочка засмеялась и поцеловала мать махнув на прощание рукой она взяла книгу со стола и вышла о Донал опершись спиной о стену террасы, заразительно хохотал. В этот момент холостяцкая жизнь в Берлингтоне казалась ему пустой и скучной, а перспектива совместной жизни с Денис в Нью-Йорке становилась привлекательнее с каждой секундой. Глава восемнадцатая. Операция началась ровно в восемь тридцать утра с первого дня работы в клинике трех графств ккенто Донал настоял на неукоснительной пунктуальности в операционной и хирурги подчинились этому требованию операция была несложной и люси не ждала никаких неприятных сюрпризов она планировала ампутировать конечность высоко на границе верхней и средней трети бедра сначала она думала выполнить экзортикуляцию бедра, сочтя, что это будет лучшей профилактикой возможного распространения опухоли, но потом отказалась от этой мысли. Отделение конечности на уровне сустава создаст невероятные трудности при дальнейшем протезировании, поэтому Люси пошла на компромисс, решив сделать высокую ампутацию, но сохранить часть бедренной кости. Люси рассчитывала также, что она выкроет лоскутые ткани, чтобы наилучшим образом сформировать культю под протез. Она сделала это вчера вечером, прикинув в уме, где будет делать разрезы, когда пришла в палату Квивьен якобы для обычного осмотра. Это происходило уже после того, как Люси сообщила Вивьен страшную новость. Это был печальный и напряженный разговор, во время которого девушка сначала сосредоточена, с сухими глазами слушала хирурга, но потом не выдержала и, рыдая, прильнула к Люси, осознав, что последняя надежда окончательно рухнула. Люси. Годами опыта, приученная трезво и беспристрастно относиться к подобным вещам, была необычно тронута этим проявлением глубокого горя. Беседы с родителями, а потом с пришедшим к ней Майком Сэденсом были не столь душераздирающими, но тоже дались Люси с большим трудом. Она давно поняла, что никогда не сможет полностью отделаться от чувства сострадания и даже признала себе, что ее внешняя отчужденность – это всего лишь поза, хотя и необходимая. Однако здесь, в операционной, отчужденность не была позой. Во время операции, чтобы не навредить, хирург должен отключить все личные чувства – и с холодной головой выполнить необходимые манипуляции. Анестезиолог, стоявший у изголовья операционного стола, разрешил делать разрез. Интерн, ассистировавший Люси, поднял ногу так, чтобы от конечности оттекла венозная кровь. Люси надела на верхнюю часть бедра пневматическую манжету, но пока не стала ее раздувать. Не дожидаясь команды, операционная сестра протянула Люси ножницы, которыми та срезала бинты, прикрывавшие выбритую и обработанную гексохлорофеном, конечность. Бинты упали на пол. Операционная санитарка подобрала их и бросила в мусорный бак. Люси посмотрела на часы. Интерн держал ногу почти вертикально уже пять минут. Кожа конечности заметно побледнела. Интерн сменил руку, и Люси спросила, «Устал держать?» Интерн улыбнулся под маской. «Не хотел бы я держать ногу час?» Анестезиолог подошел, к пневматической манжете и вопросительно глянул на Люси. Она кивнула. «Начинайте». Анестезиолог принялся накачивать воздух в манжету, чтобы остановить кровообращение в конечности. Когда он закончил, интерн опустил ногу на операционный стол. Вместе с операционной сестрой ассистент покрыл Вевьен стерильной зеленой простыней. Теперь было видно только операционное поле, на котором предстояло работать хирургом. Люси закончила последнее приготовления заметив зеленкой, контуры будущих разрезов. Сегодня в операционной были и учащиеся двое студентов-медиков из университета, и Люси жестом попросила их подойти ближе к столу. Операционная сестра подала Люси нож, и та провела его кончиком по линии разреза. Делая это, она одновременно заговорила со студентами. Как вы видите, я сначала намечаю царапинами линии, по которым буду выкраивать необходимые лоскуты тканей. То есть я создаю нужные мне ориентиры. Люси сделала первый разрез, обнажив расположенную непосредственно под кожей фасцию, тонкую оболочку из соединительной ткани. Очень важно, чтобы передний лоскут был длиннее задней. Тогда линия шва пройдет ближе к задней поверхности бедра и послеоперационный рубец будет располагаться не на культе. Если мы этого не сделаем, а наложим шов посередине, то больной будет испытывать сильную боль при опоре на культю.